Глава пятая. За завтраком я неспешно прикидывал, как бы так задать вопрос о Создателе и Творце, чтобы ненароком не обидеть чьи-то религиозные чувства. Сам-то я не был религиозен, от слова совсем. Нет, я, конечно, верил, что люди – это не конечный продукт эволюции. Иначе было бы слишком грустно, что над нами существует нечто большое и непостижимое, типа Бога, Абсолюта или Дао, неважно, как это обозвать. Но к религии эта моя наивная вера высшие силы не имела никакого касательства. Интуитивно я понимал, что в данном случае речь шла не о каком-то из классической тройки Иегова, Иисус Магомед. Как-то не верилось, что учитель мог купиться на эту дешевую аврамическую разводку. Но рисковать не хотелось. Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда в остальном вполне здравые и даже умные Люди вдруг становились невменяемыми фанатиками в вопросах, связанных с религиозными предпочтениями. Здесь нужно быть очень аккуратным. Помимо теологии, был еще один, гораздо более насущный вопрос. Почему это у программистов не может быть карьеры? И о какой такой поганой ловушке создателя шла речь? Как по мне, звучало все это не слишком ободряюще. В процессе раздумий я смел все, что было на моей тарелке. хотя вроде бы недавно по моему времени завтракал. Учитель, конечно, заметил мою необычную молчаливость, но терпеливо ждал, когда я сам созрею для продолжения разговора. Так и не выработав стратегию обхода острых камней в религиозных темах, я решился задать вопрос в лоб. Учитель, а кто такой создатель? Это Бог? На мой вкус прозвучало вполне вежливо, но все равно я чувствовал себя как-то неловко. «А это зависит от того, какое значение ты вкладываешь в слово «бог», – спокойно ответил учитель. «Если Бог – это тот, кто обладает возможностями, намного превосходящими человеческие, то да, Создателя можно назвать Богом. Но все гораздо проще». «Разве в самом слове «создатель» не заключено его значение? Как ты думаешь?» Учитель замолчал, явно подразумевая, что этот вопрос вовсе не был риторическим. Похоже, теософский диспут мне не грозил. Разговор шел в прагматичном русле, что не могло не радовать. «По-видимому, создатель должен что-то создавать», – в тон учитель ответил я. «Не попробуешь угадать, что именно?» – он продолжил меня подкалывать. Исходя из нашего разговора до завтрака, я сделал вывод, что создатель, пожалуй, будет рангом повыше, нежели творец. А если творец способен создать новую реальность, например, убежище, то что же остается на долю Создателя? — Не стесняйся, — подбодрил меня учитель. — В конце концов, это просто слово для обозначения определенного понятия. Тут нет ничего священного или запретного, если тебя это смущает. — Может быть, меня? — задумчиво произнес я. И сразу понял, что прозвучало это пафосно до идиотизма. Однако учитель не стал смеяться. Наоборот, мне показалось, что он обрадовался моему нескромному ответу. «Неужели угадал?» «Ну, конечно», – заулыбался мой наставник. «Для меня создатель – это тот, кто создал меня, а также тебя и других игроков». «И как же он это сделал?» Я решил развить достигнутый успех. «Из праха или клонировал из ребра, как его?» «Если честно, я сознательно стремился перевести серьезный разговор в шутку, так как у меня вдруг возникло острое ощущение опасности. Вот сейчас учитель ответит, и окончательно добьет мой и так трещавший по швам мир. Зачем только спросил. Жил себе в своей милой безопасной неопределенности, а теперь придется столкнуться с жестокой правдой. Учитель не станет со мной миндальничать, это сразу видно. А смогу ли я принять эту правду? Но тот, словно почувствовав мой страх, не стал спешить с ответом. «Для начала нужно ответить на другой вопрос», — сказал он, глядя мне в глаза. «А кто такой ты?» Час от часу не легче. Вопрос застал меня врасплох. Не то, чтобы я совсем никогда не задумывался над тем, кто я такой, но однозначно ответить в стиле нашей откровенной беседы мне было не под силу. Я начал лихорадочно вспоминать все, что читал по этому поводу. Хотелось, по возможности, не выглядеть абсолютно неучем. «Я — это триединство тела, души и духа», — начал затаившийся неуч, осторожно подбирая слова. Однако продолжить учитель мне не дал. Он начал истерически хихикать. Я сидел, насупившись, не понимая, то ли обидеться, то ли тоже рассмеяться. «Выброси из головы эту эзотерическую чушь!» – сказал он, отсмеявшись. «Зачем повторять чужие слова? Думай своей головой, полагайся на интуицию». Так, похоже, мне дали еще одну попытку. Интересно, а как вопрос «Кто я?» связан с процессом сотворения меня любимого. «Ну, создал меня создатель, и хорошо. Зачем мне лезть в технологии этого процесса?» «Стоп! Если учитель увязывает эти два вопроса, значит, связь существует. Действительно, если я тело, то меня нужно сделать из праха, как голема, или клонировать, например, из ребра создателя. Чушь собачья! Да у него ребер на нас всех не хватит, если они вообще у него есть». На этом логическая цепочка оборвалась. Я с тоской поглядел на учителя и попробовал зайти с обывательской стороны. «Я человек!» Мой голос прозвучал неубедительно, даже для меня самого. Учитель продолжал смотреть на меня в ожидающие. «Значит, мимо». «Действительно, а можно ли назвать человеком программиста?» «Полагайся на интуицию. А где ее взять, если от природы не дано?» «Ладно, попробуем включить логику». Если я не тело, или, по крайней мере, не только тело, то, может быть, я душа или дух? Дух звучит как-то солиднее, хотя разница не совершенно непонятна. Если честно, то значение обоих слов довольно туманно. — А можно помощь зала? — жалобно попросил я. «Можно — Можно, — покладится согласился учитель. — Подумай, без чего не будет тебя? Это называется «помог». А что вообще это означает? Быть? Где быть? Ладно, давайте по порядку. Как я могу определить, что существую? Когда я есть, я чувствую, думаю, совершаю поступки. Что еще? И где все это происходит? В моем сознании или в объективной реальности? А если человек, к примеру, потерял сознание, можно ли сказать, что он существует? Хороший вопрос, Тиледау. Будет ли слышен звук падающего дерева, если его некому слышать? Допустим, что не будет. Значит, если я не осознаю себя и окружающую действительность, то меня как бы и нет. Попытка номер три. «Я есть сознание», — сказал я и сам испугался. «Да не может такого быть. Разве может существовать сознание без тела? Если я вдруг отключусь, то тело же не растворится в туманной дымке. Оно преспокойненько будет тебе лежать, где упало». Или нет?» Учитель смотрел на меня удивленно, без улыбки. Я занервничал и поспешил внести ясность в свой ответ. «Ну, то есть я сознание, находящееся в теле? Ведь само по себе сознание не может существовать, правда?» Я заискивающе посмотрел на своего наставника. «А я уж было подумал, что судьба меня свела с гениальным учеником». Учитель вздохнул и грустно улыбнулся. «С чего ты это взял, что не может?» А как, позволь спросить, ты существуешь каждую ночь во сне? А как планируешь существовать после смерти тела? А что это вообще такое, твое тело? Ну нет, так он меня совсем запутает. Давайте сначала разберемся с сознанием. С этим учитель вроде бы не спорил. Значит, правильный ответ – я есть сознание. Ну и как же можно создать сознание, да еще без тела? Одно дело, когда Бог создает тело, в которое помещает частицу своего сознания, и получается человек. Все логично и благопристойно. А по версии учителя получается, что создатель создает отдельные тела и отдельно сознание. Звучит как полный бред. Как говорил Станиславский, не верю. И каким же образом тогда сознание встречается со своими телами? А зачем создатель создает тела отдельно от сознаний? Спросил я не без ехидства. Надеюсь, бредовость такого предположения была очевидна не только мне. Не «Низачем. Он этого не делает», — совсем не обиделся учитель. «Свое тело ты сотворяешь сам, вместе с остальной реальностью». «Приехали». «Да если б я мог сам сотворить свое тело, то уж, наверное, постарался бы сварганить что-нибудь более брутальное и мускулистое». Я довольно невежливо расхохотался. Учитель смотрел на меня, как на расшалившегося ребенка, с улыбкой и без раздражения. «Не переживай, Антон», – он ласково потрепал меня по плечу, – «ты все поймешь со временем. А пока, довольна теория, пора переходить к практике. Тебе приходилось медитировать?» Я припомнил, как давно, еще в институтские годы, Алиса затащила меня на занятия по цигуну в какой-то эзотерический клуб. После предварительной гимнастики все разселись на подушечки, сложили ноги и руки крестиком и закрыли глаза. Зрелище было уморительное. Поскольку долго сидеть закрытыми глазами мне было скучно, я стал разглядывать медитирующую публику. Из 20 человек, наверное, только пятеро действительно были погружены в какое-то подобие транса. По крайней мере, они сидели неподвижно и расслабленно. Остальные только изображали крутых практиков. Было видно, что им это занятие поперек горла, и они постоянно ерзали на своих подушечках, пытаясь устроиться поудобнее, либо откровенно дремали. Меня хватило еще на два посещения. А потом я просто поджидал Алису в шоколаднице рядом с клубом. И все были довольны. Не думаю, что такой опыт можно было назвать опытом медитации. И я отрицательно покачал головой. Вот и отлично, с энтузиазмом провозгласил учитель. Нет ничего хуже, чем переучивать. Он легко поднялся из-за стола и поманил меня к двери, которую я безрезультатно пытался открыть раньше. На этот раз дверь послушно подалась, и мы оказались... широкой галереи. Ее левая сторона была полностью застеклена. Было видно, что сразу за окнами начинался обрыв в глубокое ущелье. Выглянув в окно, я на миг аж задохнулся от грандиозности открывшегося вида. Учитель, увидев, что я затормозил, оглянулся и поманил меня пальцем. С правой стороны галереи располагались шесть одинаковых дверей. Учитель открыл третью по счету и пригласил меня войти. За дверью оказалась небольшая комната с окном наполовину скрытым плотными шторами. Пол комнаты был покрыт толстым ковром. Стены тоже были обиты чем-то мягким. Из мебели там были два кресла с прямыми спинками и несколько полочек, уставленных всякой всячиной. В дальнем углу было сложено 10 подушек. Ну, все понятно. Сейчас меня усадят на одну из подушек и предложат... вслазь помедитировать. Учитель, однако, вопреки моим ожиданиям, уселся в кресло и предложил мне располагаться во втором. «Чтобы выполнить свою миссию», – начал он объяснение, «программисту необходимо научиться хорошо контролировать свои мысли. Поэтому ты начнешь с практики концентрации. Выбери любой предмет из тех, что расставлены на полках, и я объясню тебе, что нужно делать». Я подошел к полкам. «Чего там только не было». Больше всего было статуэток и картинок всевозможных святых, Будд и прочих оккультных персонажей. Еще там были четки, крестики, колокольчики, медные каменные чаши и другая религиозная утварь. Но встречались и не относящиеся к религиям объекты. Мягкие игрушки, фарфоровые куколки, блестящая бижутерия и несколько угрожающего вида ножей и кинжалов. Мне больше всего понравилась фарфоровая статуэтка балерины. но я из чувства противоречия выбрал плюшевого зайца. «От моего выбора что-то зависит?» – спросил я учителя, усаживая ушастого себе на колени. На первом этапе объект совершенно не важен, хотя в некоторых школах ему придают определенное значение. Учитель на мгновение задумался. Например, в практике раннего Бон объект для концентрации внимания выбирался в соответствии с одним из пяти ядов, превалировавших у практика. «Что за яды такие? Мне нужно будет что-то принимать внутрь?» Я был не на шутку стревожен. Мне как-то один знакомый рассказывал о своем шаманском опыте с аюаской, или, как там называют это, зелье из Лианы. Что-то мне не улыбалась такая перспектива. «Пять ядов — это гнев, зависть, страсть, тупость и гордыня», пояснил учитель к моему облегчению. «Например, ученикам, у которых Было много гнева, предлагали концентрироваться на белой занавеске или стене. Сейчас для практики концентрации используют тибетскую букву «А». Если хочешь, можешь тоже попробовать. Она на верхней полке слева. Я прижал к животу своего зайца и отрицательно помотал головой. Если честно, у меня вообще не было ни малейшего настроения сидеть сиднем в темной комнате. Я попал в удивительный мир, а мне даже не дают немного перевести дух и осмотреться. «Учитель, а куда мы так спешим?» Я решился все-таки сделать попытку откосить. «Нужно я для начала немного прогуляюсь по окрестностям, ведь в моей реальности время практически не движется. Успею еще пройти курс молодого программиста». Учитель, вопреки ожиданиям, не обиделся и не рассердился на нерадивого ученика. Он поглядел на выплывающее из снежных вершин солнце и перевел на меня взгляд, полный сострадания. У меня нехорошо засосало под ложечкой. Я не хотел тебе говорить, наконец нарушил тишину учитель, но, видимо, придется, иначе усердие от тебя не добиться. В твоей базовой реальности время действительно не движется, но твое личное время идет с обычной скоростью, где бы ты ни находился. Он подошел к окну и сел на подоконник. Похоже, это была его любимая поза. «Быть программистом – это вовсе не Синькура», – строго заявил учитель. «Вы воплощаетесь отнюдь не для того, чтобы играться со своими силами, а для выполнения определенной миссии. Не перебивай». Он поднял руку, останавливая мой естественный вопрос. «Я не знаю, какова твоя миссия. И никто пока не знает, включая тебя самого». «В идеале программист должен осознать свою миссию самостоятельно, и добровольно ее выполнить. Но это происходит далеко не всегда. Если ты не справишься в отведенное тебе создателем время, то... Он замолчал, подбирая слова. То я умру? Несмотря на предупреждение, я все-таки влез с вопросом. Нет, но то, что случится, будет хуже смерти. Учитель грустно усмехнулся. Чем-то это похоже на одержимость. Мне дважды доводилось наблюдать подобное превращение. Такое ощущение, будто внутри человека поселяется другая сущность, которая полностью берет на себя управление всеми его действиями. Самое неприятное то, что эту сущность совершенно не заботит биологические нужды тела носителя. Например, необходимость спать или мыться. «Поверь мне, Антон, ты этого не хочешь». Учитель снова задумался. А я тоже молчал?» представляя свое жалкое будущее в роли немытого зомби. Вот ведь свезло мне уродиться программистом. «И как же мне интересно поможет медитация?» спросил я подавленно. «Тебе нужно как можно скорее установить связь с Создателем», ответил учитель, «и научиться контролировать свои мысли и эмоции. Без этого тебе не справиться со своей миссией. Медитация – это самый простой способ добиться и того, и другого». Вот уж не уверен, что сидение с закрытыми глазами может помочь чего-то добиться. Впрочем, выбор у меня невелик. Можно, конечно, плюнуть на все и оторваться по полной напоследок. Но что-то мне подсказывает, что радости такой отрыв не принесет. Учитель мрачно смотрел мимо меня и ждал, что я скажу. Он явно что-то не договаривал. Интересно, что может быть хуже перспективы превратиться в зомби? А что будет, когда и если я выполню свою миссию? Попробовал я просчитать, что он там еще скрывает. Похоже, я попал в точку. Учитель вздрогнул и опять посмотрел на меня, как на смертельно больного. «Большинство миссий осуществляется ценой жизни программиста», произнес он, как будто зачитал диагноз. «И поверь мне, это большое везение». «Альтернатива гораздо печальнее. Дело в том, что, выполнив миссию, программист утрачивает смысл жизни». И свои способности, кстати, тоже. Выжившие, как правило, либо спиваются, либо накладывают на себя руки. Я знаю только одного бывшего программиста, который смог это пережить и найти себя на другом поприще. Он стал охотником. Опаньки! Неудивительно, что они все фанатики. Терять-то уже нечего. Но я ведь не маньяк какой-то. Пока, во всяком случае. Мне глубоко фиолетово, что там кому-то от меня нужно. будто хоть сто раз создатель. Не представляю, чтобы я мог настолько слететь с катушек, чтобы упиться до смерти». Услужливая память тут же напомнила, как я три года без продыху носился по тундре, когда пропала Алиса, забывая, кстати, спать и мыться. Значит, я очень даже легко могу превращаться в зомби, когда припечет. Засада. «Я совершенно не чувствую, что у меня есть миссия», с обидой произнес я наконец. «Должны же быть какие-то знаки, подсказки, что ли». «Эки, ты нечувствительный, Антон!» — усмехнулся учитель. «Когда ты впервые создал необычную программу?» «Еще в универе, на четвертом курсе», — вздохнул я. «Но ну, это был просто переводчик, и я им практически не пользовался. А Антошу я написал два года назад». «Странно, что охотники тогда же тебя не отследили», — задумчиво прокомментировал учитель. «А у тебя не было ощущения дежавю? Не было чувства, что в жизни все идет по накатанной колее», «Повторяйся за дня в день». Я растерянно кивнул. «Откуда он может об этом знать?» «Поздравляю! Ты побывал в так называемой временной петле», — усмехнулся учитель. «На самом деле в твоей базовой реальности прошло гораздо меньше времени. Может быть, месяц или два. Но для тебя субъективно прошло два года. Вот и умник мне рассказывал про временную петлю. Знать бы еще, что это такое. И как же меня угораздило в нее попасть?» Учитель, как будто уловив мой вопрос, продолжал. «Это охотники», – пояснил он, – «их работа. Они улавливают всплеск энергии от вмешательства в ткань базовой реальности, но не могут сразу определить источник возмущения. Тогда они закольцовывают сознание подозреваемого и следят за ним, пока не подтвердят свои догадки. А потом одним выстрелом разрывают петлю, просто убивая нарушителя. «Как же у них все просто!» А если я не сном, не духом про совершенные мной нарушения, откуда мне было знать про эту самую ткань? Могли бы и предупредить для начала, а не хвататься сразу за пистолет. Учителю, однако, было плевать на мою фрустрацию. Он продолжал лекцию, как будто мы говорили не о смертоубийствах, а о пикнике на лужайке. Обычно способности у программиста начинают проявляться где-то за год до выполнения миссии. В этот момент... он становится по-настоящему опасен для мироздания. Возможность разрушить мир уже есть, а понимания того, что с ним происходит, нету. Не огорчайся, что пока не чувствуешь своего предназначения. Изменения могут начаться в любой день. Так что не трать время понапрасну, у тебя его совсем немного. Первое задание, которое дал мне учитель, было на первый взгляд довольно простым. Нужно было сконцентрироваться на выбранном объекте, в моем случае на зайте, И ни на что не отвлекаться. Поза тела могла быть любая. Главное, чтобы спина была строго вертикальная, а позвоночник прямой. Моя надежда, что можно будет полежать на мягком ковре, увы, не оправдалась. Вся суть была в том, чтобы не двигаться, причем как телом, так и мыслями. Смотри на объект так пристально, как будто вдеваешь нитку в иголку, наставлял учитель. И если отвлекся, не огорчайся и не ругай себя. Просто верни свое внимание к объекту медитации. Практику можно будет считать успешной, когда у тебя возникнет ощущение, что тебе совершенно не хочется двигаться, как будто ты прирос к сиденью. Я послушно кивнул головы. Было приятно отвлечься хоть на какое-то дело, только бы не думать о том, что меня ждет в недалеком будущем. Когда учитель ушел, пообещав вернуться с проверкой через два часа, я первым делом выглянул в окно. Под утренним солнцем пушистые сугробы переливались всеми цветами радуги, не хуже бриллиантов. Небо было ясное, с редкими полупрозрачными облачками. На фоне снежных гор огромные мохнатые ели казались черными. Тишина стояла такая, словно кроме меня в мире не было ни единой души. Работать мне не хотелось от слова совсем, но страх превратиться в зомби сделал свое дело. Я послушно уселся в свое кресло, пристроив зайца на соседнем. Упражнение, однако, оказалось не таким уж простым, как думала вначале. Мысли разбегались и никак не хотели концентрироваться на зайце. Глаза болели и слезились. Из носа непонятно с какой радости потекло. Буквально через несколько минут спина начала ныть. Потом вдобавок заколола в правой ноге. И как тут прикажете сохранить концентрацию? Как же я теперь понимал тех горе цигунистов, что ерзали на своих подушках. Кстати, о подушках. Я выбрал из кучи в углу пару подушек помягче и соорудил себе некое подобие сидения у стены напротив полок. Через четверть часа экспериментов с подушками я, наконец, вил себе уютное гнездышко, в котором без телесных страданий мог сидеть с прямой спиной. На всякий случай заменил зайца на приглянувшуюся мне статуэтку балерины. и впился в нее взглядом. Не знаю, сколько я продержался, но в конце концов мне все-таки пришлось закрыть глаза, чтобы унять резь и вытереть слезы. Я отдыхал закрытыми глазами, когда без каких-либо стараний с моей стороны совершенно ясно увидел статуэтку балерины как бы внутренним взором. Видение было очень ярким, и я мог разглядеть балерину со всех сторон и во всех подробностях. Маленькая хрупкая девушка в пачке стояла, вытянувшись в струнку, с поднятыми вверх руками. Одна нога была согнута, как будто она крутила фуэте. Я так увлекся разглядыванием статуэтки, что не заметил, как комнату вошел учитель. Он похлопал меня по плечу и укоризненно покачал головой. Когда я рассказал про свое видение, он долго задумчиво молчал, а потом вынес решение. «Что ж, можно и так». Продолжай закрытыми глазами, если тебе так проще. Только не засни. Вообще-то визуализация – это как раз то, чему тебе нужно научиться. А сейчас сделаем небольшой перерыв. Не желаешь подышать свежим воздухом? В начале моих экспериментов с медитацией желание вырваться на улицу явно превалировало даже над желанием лечь и взремнуть. А после приглашения учителя я с удивлением осознал, что мне совсем не хочется вылезать И ставшего таким уютным подушечного гнездышка. Странно. Никогда бы не подумал, что такое возможно. Выходя из комнаты, я мимоходом взглянул на часы и испытал натуральный шок. Учитель действительно вернулся за мной часа через два. Положен, минут 15, я промучился на стуле, и еще столько же потребовалось на то, чтобы я окончательно угнездился. Получается... Я, не прерываясь, разглядывал балерину полтора часа. Да быть такого не может. Наверное, просто спал. Ну, как же я тогда не свалился с подушки? Чудеса. Мы вернулись в каминный зал. И тут я сообразил, что погулять-то у меня никак не получится. Никакой одежды теплее майки и джинсов у меня не было. Учитель, с надеждой спросил я. А нет ли случайно здесь какой-нибудь куртки? Ну, или на короняк теплого свитера? «А ты в шкаф в своей комнате не заглядывал? ответил вопросом на вопрос учитель. «Какой еще шкаф?» «Нет в моей комнате никакого шкафа, я точно помню». Но спорить не стал и послушно поднялся на второй этаж. Моя комната переменилась так разительно, что в первый момент я даже решил, что по рассеянности ошибся дверью. Однако потом вспомнил слова учителя о том, что дом адаптируется к обитателям и принялся изучать свое обновленное жилище. Вместо дивана теперь стояла широкая кровать, укрытая клетчатым пледом. К моему облегчению подушка с надвижунком была на месте. Вместо целой библиотеки старинных фолиантов осталась всего одна маленькая полочка, на которой стояло с десяток книг вполне современного вида. Место библиотеки теперь было занято шкафом с одеждой. Я открыл дверцы шкафа и уже почти без удивления обнаружил там полный джетельменский набор начиная от белья до пуховки и теплых сапог. Удивительно было другое. Это была моя одежда. Нет, не похожа на то, что я обычно ношу, а именно моя, с узнаваемыми пятнышками и прочими отличительными знаками. Однако самым главным подарком комнаты был ноутбук, вальяжно расположившийся на ничуть не изменившемся дубовом столе. Этот стол мне, кстати, сразу понравился. Видимо, дом это учел. Естественно, первым делом я открыл ноут и уже без удивления убедился, что это был мой ноут со всеми индивидуальными настройками в точности, как я его оставил в своей квартире. А еще тут был доступ в инет, причем с приличной скоростью. Прикинув, что у меня еще будет время посидеть за компом, я достал пуховку, теплые штаны и ботинки и принялся утепляться. Когда, готовые к новым подвигам, я спустился вниз, учитель уже стоял у двери, тоже полностью экипированный для прогулки. Мы вышли из дома, и я очень быстро сообразил, что прогулки-то в привычном понимании этого слова как раз и не предвидится. Дом стоял на вершине крутого горного пика. Единственной условно ровной площадкой можно было считать внутренний дворик, куда выходили окна моей комнаты. Но он был завален снегом примерно по пояс глубиной, и для гуляния был явно непригоден. Сразу за стенами начинался крутой обрыв. Вокруг дома, правда, тянулась открытая галерея с навесом от снега. По ней, видимо, и предполагалось совершить прогулку. Пристроившись вслед за учителем, я поплелся вдоль галереи, то и дело выглядывая через прочные деревянные перила в поисках тропинки или лестницы. Но не может же так быть, чтобы это место было полностью изолировано от остального мира. а, впрочем, на то оно и убежище, чтобы защищать от непрошенных гостей. Обогнув половину дома, мы вышли на небольшую расчищенную от снега площадку, нависавшую над пропастью. На площадке стояли два плетеных кресла с предами. Отсюда открывался вид на соседнюю вершину, расположенную в метрах в ста от дома. На ней возвышалось круглое строение со стеклянными стенами, и остроконечной крышей. А дома к этому строению вел крытый ажурный мостик, опасно висевший над бездонной пропастью. Из отверстия вверху крыши вертикально тянулся полупрозрачный столб дыма. Получается, мы тут не единственные обитатели убежища. А что это за круглое строение? Полюбопытствовал я. Учитель сделал вид, что не расслышал моего вопроса. Подошел к креслу и завозился с пледом, усаживаясь поудобнее. Видимо, не моего ума это дело. А любопытно все-таки, кто там разжигает огонь? Окна в таинственном строении были плотно завешены, так что разглядеть, что находится внутри, не представлялось возможным. Пообещав себе, что обязательно найду время и возможность прогуляться по этому мостику и разузнать побольше обитателях убежища, я вслед за учителем устроился в кресле. Солнышко припекало, откуда ни возьмись, около кресла появился термос с двумя толстыми глиняными кружками. Мы разлили ароматный черный чай и, прихлебывая его, принялись любоваться пейзажами. Вид с площадки открывался просто невероятный. Казалось, мы летим над верхушками заснеженных елей по узкой просеке, проложенной великанами между острых скал прямо на солнце. Хотелось раствориться в этом плавном орлином полете и ни о чем не думать. Увы, меня сюда привели вовсе не для созерцания местного ландшафта, а для продолжения, так сказать, теоретической части. Хотя, если подумать, а нафига мне эта теория, если жить мне, судя по всему, осталось от силы год с хвостиком? С другой стороны, сдаваться было еще рано. Можно еще немножко побарахтаться, ведь сумел же я начать новую жизнь без Алисы. не спился и не повесился. Впрочем, нужно честно признаться, в том, что я не спился, совершенно не было моей заслуги. Так уж случилось, что мой организм лет до 25 был совершенно не приспособлен для употребления сколько-нибудь значительных доз алкоголя. Стоило мне слегка перебрать, как вместо блаженного растворения в нирване мне было обеспечено долгое и безрадостное свидание с белым другом в туалете. Извините за подробности. А на следующий день – полное выключение из жизнедеятельности вследствие убойного похмелья. Сейчас ситуация немного исправилась, однако не настолько, чтобы рассматривать перспективу упиться до смерти как реальную угрозу. Так что, как говорится, будем посмотреть. Я покосился на своего наставника поверх кружки, чтобы оценить ситуацию. Он смотрел на меня явно выжидающе. Что ж, если насилие неизбежно, попытаемся получить максимум удовольствия. «Учитель», — начал я. «Я все-таки не понимаю, как можно создать сознание. Это я к вопросу о том, как создатель нас сотворил». Термин «создать» или «сотворить» в данном контексте следует понимать условно. Он говорил медленно, задумчиво глядя на заходящее солнце. Я с досадой заключил, что, пожалуй, поторопился с вопросом. Можно было еще немного понежиться в тишине. «Правильнее будет сказать». что единое сознание Создателя проявилось в базовой реальности как множество наших сознаний, пояснил учитель и снова замолчал. Я тоже молчал, пытаясь переварить услышанное. Это что же получается? Выходит, мое сознание – это на самом деле сознание Создателя? Нет, так мы не договаривались. А как же я, любимый? Меня получается как бы и нет. Но если взглянуть с другой стороны... то можно сделать вывод, что я и есть создатель. Эта версия мне понравилась гораздо больше. Правда, оставалось пока неясным, в чем, собственно, разница между терминами «проявиться» и «создать». На мою просьбу пояснить, что подразумевается под словом «проявиться», учитель не стал отвечать прямо. Вместо этого он поднял свою кружку глазам и прищурился. «Представь, что это шар», — сказал он, указывая на кружку. Шар существует в своем трехмерном мире. Теперь мы возьмем тонкую иглу и проткнем шар насквозь. На игле образуются две точки в тех местах, где она касается шара. Эти точки и есть проявление трехмерного шара в одномерном мире иглы. Заметь, шар один, а точек две. И они расположены отдельно друг от друга. Точкам может казаться, что они существуют сами по себе и никак не связаны ни с друг другом, ни шаром. Но на самом деле эти точки вместе и каждая по отдельности являются шаром. Это очень важно понимать. Они являются не частью шара, а целым шаром. Просто шар не может существовать в одномерном мире иглы. Такова природа пространства. Поэтому он существует... В этом мире в виде двух точек также и сознание Создателя, обладая большей мерностью, чем пространство нашей реальности, не может здесь существовать как единая структура, поэтому оно существует в виде множества наших сознаний. И также как структура точки и бесконечно проще структуры шара, так и наше сознание не могут сравниться по сложности с сознанием создателя. Нам, убогим точкам, Может казаться, что мы существуем сами по себе, как одинокие путники во Вселенной. Но это ошибка. Мы все вместе и каждый по отдельности есть проявленное сознание Создателя. Если ты позволишь себе осознать эту простую истину, то сможешь реализовать свой потенциал. Ведь если он способен творить миры и населять их живыми существами, то и мы все потенциально на это способны. Вот какой смысл заложен в библейской фразе «по образу и подобию». Картина, описанная учителем, была настолько крутая, что у меня дух захватил от открывающихся перспектив. Видимо, убежище как раз и было создано одним из тех, кому удалось реализовать свой потенциал. Интересно, а он еще здесь? Может быть, это он живет в доме на соседней скале? Тем более нужно туда пробраться». Стоп, не отвлекаемся. Итак, откуда взялось мое сознание, стало более или менее понятно. Однако остается еще вопрос с телом. Его-то кто создал и как? Учитель, если наше сознание – это проявленное сознание Создателя, продолжил я логическую цепочку, то получается, что наши тела являются проявлениями тела Создателя. Я правильно понял? Мне казалось, что я провел очень удачную параллель. Однако учитель полностью проигнорировал мои потуги пофилософствовать. Он только улыбнулся мне, как малому ребенку, и продолжил объяснение. «С позиции наших простых сознаний мы не в состоянии определить, какое у создателя тело и есть ли оно вообще. А наши тела существуют лишь в нашем сознании». Он замолчал и хитро посмотрел на меня, ожидая реакции. Я немного попереваривал услышанное и пришел к выводу, что здесь кроется какой-то подвох, типа игры слов. Если бы мое тело действительно существовало только в моем сознании, то как бы другие люди могли его видеть, слышать, трогать и так далее? А из слов учителя вытекало, что мое тело существует как бы виртуально. Или я опять туплю? Итак, по его версии, получается, что я есть сознание, и это сознание придумывает себе тело. но ведь тело существует в реальности, да и сама эта реальность тоже существует на самом деле, а не только в моем воображении. Что-то я не догоняю. А в чем сознании существует реальность? Спросил я учителя, окончательно запутавшись в своих рассуждениях. Твоя реальность создается твоим сознанием, моя – моим, ничуть не смущаясь, заявил учитель. Это было уже слишком. Что же получается, общей единой реальности и нет вовсе? Так почему же мы все воспринимаем одно и то же, можем общаться друг с другом? Не может такого быть. Наверное, возмущение так ясно читалось на моем лице, что учитель не стал ждать моего следующего вопроса. Он весело рассмеялся и снизошел до подсказки. Антон, ты еще помнишь, что я тебе рассказывал про шар и иглу? Теперь наложи эту информацию на то, что ты только что услышал. Он опять сделал паузу, видимо, в надежде, что я вдруг резко помню. Хорошо, попробуем порассуждать логически. Действительно, если мы не отдельные сознания, а лишь форма существования единого сознания-создателя в реальности трехмерного пространства, то и картина этой реальности должна быть единой. хотя чисто технически и создается в сознании каждого отдельного человека. Ура! Пазл, кажется, начинает складываться. Я вдруг с пугающей ясностью увидел эдакий трехмерный пазл нашей реальности, который складывается из отдельных кусочков, превращаясь во вполне читаемое изображение. Хотя нет, аналогия с кусочками пазла откровенно противоречила исходным условиям. Ведь мы не являемся частью, сознание создателя, мы и есть его сознание, существующее в определенных условиях. Скорее уже тут подойдет сравнение с голограммой, в которой любой, даже самый мелкий осколок содержит всю картину целиком. Получалась необычная, но красивая и в целом непротиворечивая модель. «Вижу, что ты понял», сказал учитель, даже не дав мне как следует насладиться плодами моих интеллектуальных упражнений. «Да, я понял, как создается реальность в общих чертах», – подтвердил я. «Но все-таки откуда берется мое тело? И куда оно девается в базовой реальности, когда я, к примеру, нахожусь в убежище? Растворяется или лежит без движения, где положили?» «Нет, мой мальчик, ты так ничего и не понял», – покачал головой учитель. «Твое тело – это лишь часть реальности, которую сотворяет твое сознание». Утверждение, что ты находишься в той или иной реальности, в корне неверно. Это твое сознание сотворяет соответствующую реальность, включая твое тело как ее составную часть. Когда я говорю о перемещении между реальностями, то имею в виду, что твое сознание переключается в соответствии с сотворением одной реальности на сотворение другой. Как же я могу создавать реальность, к примеру, убежище, если ее уже создали до меня? Вот теперь я окончательно запутался. Учитель посмотрел на меня, как на дебила, но все же сделал еще одну попытку достучаться до моего примитивного мозга. Антон, ты обратил внимание, что я употребляю термин «сотворять». Как ты думаешь, почему? Он смотрел на меня в но, похоже, без особой надежды. Это напомнило мне один старый анекдот про неродилого студента, которому препод кровь из носа должен поставить зачет по истории. Безлошадные крестьяне – это кто? Которые чего не имеют? Правильно. Я безнадежно покачал головой. Действительно, какая разница, создавать или сотворять? Один черт, по-моему. Сотворять – значит творить совместно. С кем бы это? Учитель хитро подмигнул. Создателем, предположил я неуверенно. Но ведь я как бы и есть создатель. Умничка, обрадовался учитель. Конечно, ты и есть создатель, только в его упрощенной форме. И ты сотворяешь реальность совместно с создателем, то есть с собой же, но в форме единого сознания. Понятно? Я кивнул, чувствуя себя беспросветным тупицей. Учитель тяжело вздохнул и продолжил свои наставления. «Давай рассмотрим компьютерную аналогию», – предложил он. «Мне кажется, тебе это должно быть ближе, чем общие рассуждения. Представь себе, что ты планируешь создать сетевую компьютерную игру». «Игру в реальность», – продемонстрировал я свою смекалку. Он одобрительно кивнул и продолжил. «Что тебе для этого понадобится, помимо самой идеи?» Опять мне предлагалось напрячь свои извилины. Пришлось налить себе еще дозу крепкого чая для подпитки умственной деятельности. Ну, для начала нужна архитектура игры, начал перечислять я. То есть, помимо создателя, нужен еще архитектор. Так? Перебил меня учитель. Нужно программное обеспечение на всех уровнях. От хардверного, операционки и до алгоритмов игры и 3D. Ну, или сколько там, D6? Причем на сетевом и на клиентских носителях. «Хорошо иметь дело с технарем», – порадался учитель. «Итак, тебе нужны будут программисты, причем разного профиля, а также сервера и компьютеры, а еще администраторы, чтобы все это хозяйство поддерживать. Но главное, тебе нужны игроки. Для них-то все и затевается». Я представила себе всю эту толпу. А ведь речь шла не о вульгарной ходилке, стрелялке, и даже не о стратегии. Это грандиозная игра в реальность. Это сама жизнь». Одно замечание, однако, показалось мне обидным. Получается, что я программист – это как бы служебная функция в этой игре. А разве программисты не любят время от времени поиграть? Вопросом на вопрос ответил учитель. Только у них еще и работа имеется. В этом вся разница. С этой точки зрения моя роль выглядела уже не так обидно. Мы программисты – настоящие профи. Из нас получаются самые крутые игроки. Или нет? Я подумал о Дали. Теперь понятно, в какой игре она является мастером. Похоже, по сравнению с ней, программист – это просто ламер, Даже между реальностями не умеет перемещаться. Это мы еще не берем в расчет творцов, которые могут создавать свои миры, то есть свои игры. Нужно будет, кстати, попытать учителя про творцов. Итак, игрок сидит за компьютером, подключенным в сеть, продолжал учитель. Надеюсь, ты уже понял, что игра в реальность – это сетевая игра. Как создается картинка, которую игрок видит на экране? Не вдаваясь в подробности, она создается процессами, происходящими в его компьютере. Но поскольку игра сетевая, то частично она качается с сервера. Так? Я поморщился. Объяснение было слишком примитивным, если не сказать кривым. «Не цепляйся к словам, Антон», – отдернул меня учитель, заметив мою скривившуюся физиономию. Для наших целей такого упрощения вполне достаточно. Итак, игрок сучит по клавишам, и отдельные детали картинки меняются. У его приятеля есть свой компьютер и свой экран монитора, на котором он может видеть несколько иную картинку. То есть каждый игрок как бы создает свою картинку. Однако спроси себя, может ли игрок, если он, конечно, не архитектор игры, изменить картинку полностью или, скажем, ее уничтожить? Может ли он реально вмешаться в алгоритмы игры? Вопрос был чисто риторическим, но я все-таки послушно помотал головой. Очень уж хотелось узнать, что будет дальше. Вот именно! Это не в силах игрока, продолжал учитель. Отдельно взятый игрок сам по себе может лишь сотворить свою часть общей картинки, причем по определенным правилам используя определенные лекалы и алгоритмы. Например, он может притянуть. или отдалить определенные события или персонажей. Так понятней? И ничего не понятней. Если игроки нифига не могут, то откуда берутся иные реальности? Убежище, например. Из какого перепуга на моем экране вдруг появляется картинка этой иной реальности, когда я сюда попадаю? Судя по всему, в этой игре не все игроки имеют одинаковые права. А кто такие творцы? Спросил я не в попад. Творцы тоже игроки. но достигшие такого уровня, что могут создавать свою игру внутри базовой игры, пояснил учитель. В отличие от программистов, они не могут менять алгоритмы базовой реальности, но в своей выложенной игре они могут устанавливать свои правила, создавать свои алгоритмы. Например, в убежище дом подстраиваться под потребности игроков. Ты ведь не сталкивался с такой возможностью в своем привычном мире. «А как я оказываюсь в этой вложенной игре? И почему в убежище у меня все то же тело, что и в моем мире?» «Разве ты уже запамятовал, как сюда попал?» Со смехом спросил учитель. «А я был уверен, что такого приключения тебе вовек не забыть». Он забавлялся от души. «А если серьезно, то ты здесь по приглашению Творца убежищем. Чтобы открыть тебе доступ к новой игре, нужно было соответствующим образом настроить твое сознание». Поэтому в первый раз тебе пришлось пройти сквозь портал? Не думаю, что ты готов понять эту технологию, пока во всяком случае. «А как же с моим телом?» – напомнил я. «Оно-то как сюда перенеслось?» «Да что же ты зациклился на своем теле?» Раздражение явно прорезалось в голосе учителя. «Это просто аватар, не более того. Тебя же не удивляет, что в убежище снег белый, а елки зеленые? Почему бы и твоему телу не выглядеть привычным для тебя образом?» Таковы правила игры под названием убежище. Все, на сегодня достаточно, добавил он твердо, видя, что меня так распирает от вопросов. Пора обедать. Учитель решительно поднялся с кресла и пошагал ко входу в дом. Я тоже вылез из-под теплого пледа, но вместо того, чтобы последовать за моим наставником, подошел к краю площадки. — Не задерживайся! — крикнул учитель через плечо, заворачивая за угол дома. — Еда остынет.